Позади него шумом обрушился дом, взметнув вказавшееся угольно-черным по сравнению со слепящим пламенем небо огромную тучу оранжевых искр. Некоторое время пламя освещало Илариону путь, но вскоре стало слабеть, а затем, когда лесная дорога повернула налево, огибая поросший корабельными соснами бугор, и вовсе исчезла из виду. Участковый носил погоны старшего лейтенанта и большие буденовские усы, почти совсем седые и основательно пожелтевшие от никотина. В них усматривалась даже некая прозелень, очень заинтересовавшая Иллариона, давно не видавшего на лицах соотечественников таких волосяных аномалий. Старлей был похож на маржа в роли царского городового. Не хватало только тяжелой шашки на боку, да свистка на цепочке. Порывшись в глубоких карманах, форменных галифе, городовой, выудил оттуда пачку сигарет «Стрела» и протянул ее Иллариону. Иларион из вежливости взял одну сигарету и прикурил от поднесенной участковым спички. Другую сигарету старший лейтенант закурил сам, воткнув ее куда-то в недра своих чудовищных усов. Наблюдая за тем, как он прикуривает, Илларион впервые в жизни подумал о том, что усы – штука очень огнеопасная. «Говно дело!» Будничным тоном сказал участковый, выстреливая потухшей спичкой в сторону еще курившегося дымом пепелища, посреди которого нелепо и страшно торчал закопченный остов русской печи. Иларион согласно кивнул. Позади потрескивал остывая двигатель милицейского УАЗика, на котором они с участковым приехали на кордон. В чудом уцелевшем сарае, не переставая призывно, ржала лошадь и надрывно мычала корова, жалуясь на боль в переполненном вымени. Только мамая молчал, лёжа возле будки пёстрой кучей меха. «Совсем говно!» – сказал участковый. И Иларион с интересом смотрел на него, гадая, какое решение тот примет. Соблазнится ли лёгкой жертвой в лице беспаспортного чужака – или предпримет добросовестное расследование, для которого, если говорить честно, у него не было ни сил, ни технических возможностей. Участковый, как видно, был стрелянным воробьем и избрал третий путь. «Вот что!» – медленно, раздумчиво сказал он, обводя взглядом то, что осталось от кордона. «Если ты не врешь, значит, дело это гиблое». «Ничего мы тут не докажем. Своего этого, ну, которого ты говоришь, порешил, они, похоже, успели увести А пули, если и есть они эти пули, то все равно». Он помолчал. «Э, «Но должны ведь быть еще и гильзы», осторожно сказал Иларион. «Очень много гильз». «Пули, гильзы», проворчал участковый. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Ну, в общем так, давай договоримся. Я тебе билет до Москвы, а ты молчок. Не было тебя здесь, понял?» Борисыч по пьяному делу сгорел. Вот и все дела. «А ты что это, никак боишься?» Спросил Илларион. «Дурак ты, московский!» Вздохнул участковый. «Вот ты, я вижу, не боишься, а зря. Тут, брат, закона нет. Тебе машина своей жалко. Ты жизнь свою пожалей, чудак. Разве ж можно ее за железяки отдавать? Ого! Покачал головой Забродов. Это сильно сказано. А вот как есть, так и сказано. Нет, я не спорю. Ты в своем праве. Можешь писать заявление, я приму Следствие начнется. С тебя подписку о невыезде, само собой. Потому как единственный свидетель. Да и сам под подозрением. Я уж не говорю о том, что жрать тебе нечего. Как думаешь, почему? Да потому что не успеешь ты проголодаться. А ты меня не пугай, возразил Илларион. Я пуганный. Участковый некоторое время разглядывал его выцветшими глазами, словно что-то прикидывая. Да вижу, что пуганый сказал он наконец. Здесь таких пташек считай, что и нету. «Давай-ка на чистоту, папаша», – предложил Иларион. «Я вижу, что зарплату ты только от государства получаешь, иначе разговор у нас с тобой вышел бы совсем другой». «Я правильно говорю?» «Допустим», – сказал участковый. «Это ясно даже и ежу», – твердо сказал Иларион. «А раз так, то тебе, по идее, должно быть стыдно на улицу выходить».